Можно рассчитывать на поездки в Бельгию, во Францию и к федеральным немцам. Эти господа, хоть и скрипя сердце, все-таки нас пустят на один другой завод. Ну а в дальнейшем... Челышев опять поворачивает глобус. В дальнейшем до чертиков охота поглядеть в Латинскую Америку. Прежде всего Кубу, затем Бразилию, Уругвай. Ну, конечно, на очереди снова и Соединенные Штаты. Хоть раз в десяток лет надо бы на туда наведываться... Пошляться там у станов и печей, потолковать заводской публикой. И еще поворот глобуса. Сколько поездок предстоит Челышеву и по своей стране. Осенью он снарядится, наверное, в пески Казахстана. Увидит своими глазами, каковы эти новооткрытые месторождения руд редких металлов. А восточная Сибирь, край, где расположится наша третья металлургическая база, там надо бы на опять покружить всерьез. Да, вот еще, кстати, о Восточной Сибири. Товарищи лесных-то доконали, в шеи выгнали с завода. Впрочем, это был Александр Леонидович, кажется, еще при вас. А потом все его печи разрезали автогеном на куски и вывезли на переплавку. Получил от него письмо, хотел помочь, ну, что можно теперь сделать. Зря оторвали человеку руки-ноги. Одну печку следовало бы ему оставить, пусть бы возился, кому от этого было бы плохо? Анисимов невозмутимо слушает, не отвечает. Мальчишеским неожиданным движением Челышев заставляет глобус пуститься в бег, следит за его вращением. Значит, не ждите, Александр Леонидович, сюда вновь вашего покорного слугу, во всяком случае в ближайшие семилетки. Ну и молоды же вы, произнёс Александр Левантьевич, и опять в этих словах некий изменившийся непрежний Анисимов. Раньше он не заводил разговоров о молодости, о здоровье, о старении, а теперь теперь Анисимов не удерживается от вопроса. Вам, Василий Данилович, кажется, 73? Э, стукнуло уже 74. Удивительное дело. Живой водой, что ли, умываетесь? Челышев со своей жестковатой откровенностью преспокойно отвечает. «Старался как-никак держаться подальше от мест, где надо быть. Чего извольте. Поэтому и от вас, Александр Леонидович, сбежал». Прежде Анисимов, наверное, не спустил бы собеседнику такую реплику. Он умел мгновенно срезать и этого уважаемого доминщика, если тот излишне вольнодумствовал. Но сейчас спорить не станет. Анисимов молчит, откашливается. Кашель, однако, затягивается. Сухой, лавящий, надсадный. Василий Данилович ощущает жалость, насупливается, чтобы ее скрыть. Не зря ли он что думал, то и выпалил? Впрочем, почему, черт побери, он тут должен выбирать осторожные слова? С больным, что ли, разговаривает? С больным... Челышев из-под лобья косится на Анисимова, уже справившегося с приступом кашля. Да, нехорош, нехорош вид Александра Леонидовича. Запястье, выглядывающее из-под накрахмаленного белого манжета, совсем тонкое, худое, а к желтизне лица тоже из худалого, словно бы примешан цвет золы. Однако это, быть может, лишь игра освещения или вправду какая-то немочь, точит? Снедает Анисимова. Василий Данилович меняет тему, передает Анисимову кучу приветов из Москвы, называет одного за другим тех, от кого привез сюда, в Тишландию добрые пожелания Александру Леонидовичу. Беседа поворачивает в другое русло. Анисимов интересуется, каковы толки насчет будущей перестройки управления промышленностью, да и произойдет ли она, эта перестройка? Челышев передает мнение румяного министра «Нас это не коснется». Анисимов оживляется. Если о технике, о научных сообщениях на предстоящем Конгрессе он слушал без огонька, то теперь входит во вкус, да тошно расспрашивает. Никуда не спеша, он как бы перебирает людей, которые ему были подначальны, вместе с которыми управлял стальной промышленностью. Министр, заместители, члены коллегии, начальники главков, отделов, директора заводов. Его занимает весь этот широкий круг.